Мы уже обо всём переговорили с доктором. И, кивнув головой, дама вышла из кабинета лёгкой походкой. Новенькая, спросил преста. Наоборот, старенькая, ответил, улыбаясь Сорокин. Но я не заметил, не видал такой среди больных. Да, вы не видали такой, и всё же вы видали её. Это та самая девица, которая сидела у своей веранды в кресле, помните? Страшная химера, слетевшая с башни собора Нотр-Дам, с удивлением спросил преста: "Она самая?" Прест бросился к доктору и начал жать его руки: "Простите, доктор, простите, что я усомнился в вашем всемогуществе". "Да всемогущество далеко, но всё же современная медицина кое-что может сделать. Идите и терпеливо ждите". Прошло ещё целых 10 дней после этого разговора. дней похожих на все минувшие. И вот, на одиннадцатый день началось чудо перевоплощения. Как сказал престо, окончив утренний осмотр своего лица. Зеркало не могло обмануть. Провал у корня носа начал приподниматься. Престо успокоился и сразу повеселел. Теперь уже не могло быть никакого сомнения. Парашки доктора Сорокина пробудили подземные силы его организма. началось образование складчатых гор и другие геологические преобразования в его организме. Каждый день приносил что-нибудь новое. Переносица увеличивалась очень быстро, а месистый, туфлеобразный конец носа как будто подсыхал, втягивался, словом заметно уменьшался. Сжимались и уменьшались и уши, весь череп принимал более пропорциональный вид. И удивительное дело, престо начал расти. Пальцы Руки и ноги удлинялись. Это было заметно по брюкам и рукавам, делавшимся всё короче. Внутренние силы действовали чем далее, тем энергичнее. Раз, прорвав застывшие формы, эти силы начали перестройку организма с необычайной быстротой. Тонио скоро потерял счёт всем новым приобретениям и изменениям. И когда в конце первого месяца метаморфоз, он вынул свою фотографическую карточку и сравнил с теперешним своим лицом, То сначала обрадовался, а потом даже испугался. Зеркало отражало новое, чужое лицо. Это уже не был Антонио Преста, каким он знал себя с детства. Тонио Преста потерял своё прежнее лицо. Это было жутко. Как будто сознание Тонио Преста переселилось в тело неизвестного человека. Преста пробовал делать движения руками. Получалось что-то новое, довольно плавное и даже изящное. Но чужое. Физические ощущения были новыми и странными, как будто все шарниры тела Преста смазали маслом и сделали хорошие шарикоподшипники. Каждый жест удавался ему удивительно легко, члены тела сделались гибкими, подвижными, не было больше угловатости движения. Походка Преста, напоминавшая движение летучей мыши, сделалась теперь плавной и лёгкой. Всё это было бы чрезвычайно приятно, если бы не было так ново. «Ново да жути!» Тонио часами не отходил от зеркала. Он изучал свое обновленное тело. Он любовался им и удивлялся чудесам науки. Да, теперь он верил, что человеческое тело не представляет собой отлитых на век форм, что эти формы текучи и подвижны, как вода. Надо только уметь разбудить подземные силы, строителей живого тела, гормоны. Гормоны, гипофиз, щитовидная железа, Теперь эти слова уже не казались престо непонятными обрывками колдовского заговора. И всё же это очень странно, говорил он, глядя в зеркало. А из зеркала на него смотрел изящный молодой человек с красивым тонким носом, довольно высокий, очень стройный и худощавый. И на этом новом теле был надет новый костюм. Старые костюмы престо были слишком малы и короткие. Престо посмотрел на прежний костюм, брошенный на стул, маленький костюм в клеточку с короткими почти детскими брюками. И этот костюм вдруг показался просто жалким и трогательным, как будто этот костюмчик остался от умершего подростка, сына или брата. "Тот у него просто умер. Нет больше Тонию", тихо сказал преста. Неожиданно ему стало жалко этого уродца, в теле которого он прожил больше двух десятков лет. знал нужду, несогретая ласка детства, жизнь на улице. Тонио вспомнил, как он мальчиком в поисках хлеба оставил родные горы и отправился в Неаполь. Там, вместе с такими же полуголыми мульцюганами, каким был и он, собирал навоз и мусор на улицах прямо руками, чёрными от грязи по локоть. Накладывал мусор в тележку, запряжённую ослом, и отвозил на свалку, получая за это гроши. А на свалке, вывернув мусор, рылся в нём, искивая апельсиновую корку или полосгнившую головку рыбы. Спал он на берегу Неаполитанского залива, одного из красивейших в мире издали. Берег был засорён всякими отбросами гниющей рыбой, раковинами, бутылками, от ближайших лачуг нестерпимо несло кислыми запахами дублёной кожи, луком, чесноком, но здесь было тепло, и мальчик чувствовал себя как дома. Потом поездка с бродячим цирком в Германию Неожиданный успех на ярмарках, случайное участие на съемки в кино, еще более неожиданный успех и волшебный поворот судьбы. И со всем этим покончено. Преста старался вспомнить всю свою жизнь. Ему хотелось проверить, знает ли новый Преста все то, что пережил старый. Не нарушило ли физическое перевоплощение единства сознания? Нет, память его действует нормально. Преста-новый является преемником всего психического наследства Преста-старого, и все же в психике Преста произошли немалые изменения. Преста-новый стал спокойнее, положительнее. Он лучше владеет собой, не горячится, не мечется, и это тоже очень страшно. В существе Преста как будто осталась только тоненькая ниточка, соединяющая его прошлое я с настоящим, ниточка единства сознания. Порвись эта ниточка — И просто старый умер бы окончательно. А новый, молодой человек, родился бы на свет в возрасте 23 лет. А что если в самом деле эта ниточка порвётся? То не у забудет всё, что было с ним до начала лечения. Кто же он тогда будет? Тоня у потёр свой лоб, отошёл от зеркала и опять посмотрел на себя. Да. Тоня Преста потерял лицо.